Глава двадцать девятая «Вы хотели сбежать, Луиза?» Грозно прогрохотала Лентер, бросив взгляд на собранную сумку и бульдога на руках у Джеральда. «Сбежать с моими детьми?» Из глаз генерала летели искры. «Нет!» — ответила я твердо, хотя нутро трепетала от страха. «Я не собиралась убегать. «Хорошо», – кивнула Лентер, обведя меня строгим взглядом. «Что с Кэти?» Мужчина стремительно подошел и забрал у меня девочку. «Вы свободны», – приказал он моей маме и Джеральду. «Мальчик, чтобы ноги твоей здесь больше не было, не беспокой Луизу, это приказ. И никаких переговоров по артефакту, а то и ему», – сказал генерал уже мне. Мама расширила глаза, изумленные изысканными выражениями генерала. Сквайр побагровел и сжал кулаки. И понятно почему. Ведь он был одним из лучших молодых магов, входящих в личную гвардию короля Валерии. Называть Джеральда мальчиком было просто оскорбительно. Алентер сел на кровать, держа Кати на руках, осторожно убрал прилипшие волосики с ее лица и погладил по щечке. Кэти устала вздохнула, закрыла глаза и доверительно прижалась к груди отца. Мама и Джеральд все еще стояли, с негодованием глядя на генерала и на меня. Я должна была за них заступиться. «Что вы делаете, генерал?» – прошипела я. «Если будете запрещать мне видеться с семьей или будете их обижать, я уволюсь». Алентер стрельнул в меня яростным взглядом, Крылья носа дрогнули, словно ему нанесено серьезное оскорбление. «Вы уволитесь только тогда, когда я вам разрешу. Не раньше!» Прорычал генерал. Да, Лэнтер просто бешеный, как с цепи сорвался. «Доложите, что произошло с ребенком, Луиза!» Сердце бешено заколотилось, я поглядела на маму и Джеральда. «У Кэти...» — начала я... «С Кэти ничего страшного», — прервала меня мама. «Просто девочка устала, и мы отнесли ее в кроватку». «Зачем она лжет?» Я вытаращила глаза на маму и покрутила головой. «Нет, так нельзя. Генерал должен знать правду о дочери». «Кэти устала, заснула, а потом нагрянули вы и разбудили своим грохотом», — договорила мама. Генерал обвел всех нас взглядом и приказал «Всем вон! Кроме вас, Луиза!» Мама и Джеральд вышли, и генерал шумно втянул воздух, уставившись на меня. По позвоночнику сбежала капелька холодного пота, пальцы похолодели и задрожали, но я не решилась заговорить первой. А он все смотрел и смотрел на меня в тишине, прижимая к себе дремлющего ребенка. «Ну что, генерал, скажите уже, что я разоблачена, а то сердце удар хватит от ожидания приговора. Не заставляйте меня трястись от страха». «Вы говорили с Альбертом, генерал?» произнесла я, наконец, стараясь говорить твердо. «Говорил», — ответила Лентер строго. «Вы это хотели обсудить со мной?» «Не играйте со мной, Лентер». Что вы делаете? Хотите прощупать меня и надавить, чтобы я сама все выложила? Но ведь я не знаю наверняка, что вы знаете обо мне, а чего нет. Мне нельзя быть дурой, нельзя сознаваться первой. Я пожала плечами и закусила губу. Я вся дрожала от напряжения, даже колени тряслись. О чем вы хотели поговорить со мной? когда просили приехать, Луиза, настаивал на ответе генерал. Что вы сделали такое, за что просите не лишать вас свободы? Мурашки промаршировали по спине, я обхватила себя руками, чтобы скрыть дрожь. Амулеты на талии раскалились. Возможно, защитный пояс сейчас не выдерживает ментального воздействия темного мага, и генерал чувствует мой страх. «Пора признаться и положить конец опасной игре, будь что будет. Я устала. Я не железная». Ярвана вздохнула и приготовилась к чистосердечному признанию. «Альберт сказал, что вы потеряли детей в саду», — сказала Лентер. «Это правда?» На минутку упустила из вида «да». А Лентер погладил Кэти по голове и поцеловал в лобик. «Больше не теряйте!» — хрипло ответил он. «Это все, что сказал Альберт?» — сглотнула я. «А что еще он должен был сказать?» Шепчущим, опасным голосом пророкотала Лентер. Я помотала головой. «Кажется, признание делать рановато». «Лучше следите за детьми, Луиза!» — прорычал генерал. Я плачу вам большие деньги. Вы должны находиться с детьми круглосуточно. Должны заботиться об их здоровье и безопасности. Вы поняли меня? Да, генерал. Скажите мне, что случилось с Кэти? С ней все в порядке, ответила я. Если расскажу про источник, то признаю, что обладаю магией. Пока нельзя признаваться. Вы уверены? А Лэнтер посмотрел на меня, пробирающий до костей Тимой. «Клянусь своей жизнью, что девочка в порядке», — кивнула я. «И это так. После принятия магии Кэти я связана с ней. Я чувствую ее источник, как свой собственный. Я ее маг-наставник и буду защищать ее, пока генерал не найдет другого». Алентер поднялся и осторожно передал мне спящую малышку. Наши ладони встретились, и я снова вздрогнула. Его горячее прикосновение подарило ощущение покровительства, которого мне очень не хватало. «Я схожу за своим метром, он осмотрит Кэти, «и вызову детского лекаря. Нельзя ничего упускать». «Я все-таки должна признаться вам», — сказала я. Двинувшись к кровати с ребенком на руках, я чувствую, что у Кэти скоро раскроется магический источник, а знаю я это, потому что обладаю редкой силой восприимчивости к чужой магии. Я положила Кэти и обернулась к календару, чтобы принять свое наказание. Но его уже не было в спальне. Проклятье! Ну и кому я сейчас сделала признание? Я прождала метро несколько минут, сидя у постели Кэти, а потом услышала шум на улице и выглянула в окно. А Лэнтер с Джеральдом стояли возле генеральского экипажа с шестеркой черных лошадей. Генерал что-то разъяснял Сквайро с очень строгим выражением, словно офицер отчитывает солдата, нарушившего устав. Джеральд слушал с поникшей головой, Иногда кивал, а иногда осмеливался спорить. «Мне сделалось страшно за моего сквайра, потому что генерал не из тех, кому стоит перечить». Наконец Джеральд вытянулся по струнке, поклонился Алентеру и двинулся к черному экипажу. В это же время к парадному крыльцу подкатил другой экипаж. Белый, лакированный, с отличительными знаками тира, короля и Валерии. Грудь словно пронзила копьем, дыхание перехватило. Неужели сам король Тир пожаловал? Меньше всего я хотела увидеться с мужчиной, за которого меня насильно хотели выдать замуж. Джеральд застыл, глядя на подъехавшую белоснежную карету, а Лентер устало потер виски под фуражкой. Королевский экипаж остановился возле генерала, и лакей открыл дверцу, подавая руку своему господину.